Этого было достаточно, чтобы Лисип, Тайс и Эрис немедленно собрались и после долгого прощания с индийцами жрецы поднесли всем огромные венки невесть откуда взявшихся голубых цветов. Эхефил, забравшись на выступ портика, долго махал вслед облаку пыли, поднятому конскими копытами. Эллины без передышки проскакали несколько парасангов,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 Сам Александр хочет плыть морем, более не надеясь на карты и переегиск. Описание суши, жестоко обманувшее его и в Бактрии, и в Индии. Что же говорил тебе Дейнамах? Все. Он привел одного лохагоса из тех, кто шли с Александром через Гидрозию, современный северо-западный Пакистан и юго-восточная окраина Ирана. Два дня и две ночи оба попеременно рассказывали о невероятных испытаниях, перенесенных ими в походе. Потом я оставила их в своем доме отсыпаться и отдыхать, а сама поспешила сюда. О, я запомнила все подробности. Ты знаешь мою хорошую память, — добавила Гесиона, заметив взгляд Лисипа, брошенный на Таис. Если так решил воятель, то поступим подобно Дейномаху.